Глава восьмая Со времени нашего скромного обеда прошло, наверное, часов пять. На степь спускались сумерки. Неутомимый Влад быстро шагал вперед, намереваясь отыскать, если не инопланетный корабль, то следы его приземления. Мне пришло в голову, что надо бы напомнить чересчур энергичному телеведущему, что пора возвращаться в лагерь иначе мы рискуем повторить наш вчерашний подвиг и снова заблудиться. Однако меня опередил Тимофей. Он накликнул Владислава и, когда тот обернулся, проговорил. «Ребята, вы как хотите, но я считаю, что на сегодня надо заканчивать». «Влад, ты же собирался только тоннели осмотреть, а мы снова премся невесть куда». «А еще обратно пилить, черт знает, сколько километров!» Карельских недовольно пожал плечами. «Но мы же совсем рядом от поля!» – воскликнул он. «Давайте дойдем до него и завершим на сегодня!» «Владислав Тимофей прав!» – заявила я. «Думаю, разумнее будет вернуться в лагерь, а завтра с утра отправиться на поиски этих ваших инопланетных кораблей!» Тем более у нас нет компасов, мы можем запросто заплутать, и придется ночевать без спальников и палаток. «Прислушайся к словам барышни», – поддакнул Соловьев. «Женщины дурного не посоветуют». «Ладно, ладно», – сдался наконец Карельских. «Раз вы оба настаиваете, давайте возвращаться». Отснимем только последний материал и пойдем в лагерь. Тут лесов нет, за исключением пьяной рощи, так что не заблудимся. К моей радости Влад не стал геройствовать, и мы двинулись в обратный путь. Теперь шли уже гораздо медленнее. Корельских, словно впервые за все время почувствовал усталость. А может, он просто расстроился, что мы не дошли до этих загадочных кругов на полях? До этого его подгонял неутомимый азарт любопытства. А вот обратный путь не представлял для телеведущего абсолютно никакого интереса. Ну что может быть увлекательного в возвращении в лагерь? Зато Тимофей, напротив, торопился поскорее дойти до нашей стоянки. Еще бы там его ждал костер и наверняка сытный ужин, заботливо приготовленный Андреем. Темнело в степях стремительно и неумолимо. Мы и опомниться не успели, как над полями распростер свои темные крылья вечер, готовый еще сильнее сгустить свои угрюмые мрачные краски. Удивительно, как быстро здесь менялось время дня и ночи. Вроде еще недавно палило солнце, а сейчас на темно-синем небе зажглись первые огоньки звезд. Единственный положительный момент заключался в том, что наконец-то стих «изматывающий ветер», и идти стал намного проще. «Я надеялась, что мы движемся в верном направлении. Меньше всего мне хотелось снова заблудиться в бескрайних степях. Но в скором времени на горизонте показалась темная клякса густого леса, пьяной рощи, как пояснил Влад». Все-таки странно. К тоннелям мы шли намного дольше. Может, причина в том, что, двигаясь в сторону новых аномалий, мы не знали дороги? Потому и казалось, что продвигаемся мы очень медленно. А дорога назад всегда кажется приятнее и короче. Мы шли, не останавливаясь. Необходимости в том, чтобы устроить привал, у нас не было. К тому же не хотелось задержаться в пути до глубокой ночи. Никто не разговаривал, даже телеведущий хранил молчание. Наверняка он все-таки выбился из сил, подумала я про себя. Как говорится, села батарейка. Ничего, думаю, нормальный ужин приведет его в чувство. Нам пришлось включить фонарики, так как дорогу теперь можно было разобрать с большим трудом. Влад светил впереди себя, а Тимофей, как всегда, шел последним. Но когда мы наконец-то достигли лагеря, костер на месте нашей стоянки не горел. Я удивилась про себя. Странно, почему Андрей не развел огонь? А может, мы ошиблись и снова пришли не туда, куда нужно? Но вскоре я смогла разглядеть темнеющие палатки. Поэтому сделала вывод, что ошибки быть не может. Мои мысли высказал слух Тимофей. «Интересно, а где Коробников?» – проговорил он. «Он что, спит уже, что ли? Интересно, сколько сейчас времени?» «Часов восемь», – предположил Влад. «Вполне может быть, кто его знает. Может, приготовил ужин и пошел в палатку. Мало ли что может прийти ему в голову». Я спокойствие Владислава не разделяла. Мне казалось все это слишком необычным и тревожным. Вряд ли Андрей так рано пошел спать. Он же должен был дождаться нашего возвращения. Мы подошли к лагерю. Влад позвал повара по имени. Ответом ему служила тишина. «Может, он ушел исследовать окрестности и еще не вернулся?» – проговорил телеведущий. Вдруг отправился бродить по лесу, где мы с вами Женя вчера заблудились. Тогда он в любом случае должен был взять с собой видеокамеру, заметила я. Он же оператор, зачем ему бродить в лесу? Только чтобы материал заснять. И кастрюли пустые, прокомментировал Тимофей, направляя свет своего фонарика на котелки. Влад подошел к палатке операторов, Расстегнул полок и залез внутрь. Вскоре он выбрался наружу и развел руками. В палатке его нет. «Тимофей, аппаратура на месте?» «Не хватает одной видеокамеры», – проговорил Соловьев. «Наверняка Андрей пошел снимать материал и увлекся. Давайте подождем, какой смысл сейчас по темноте его искать. Только хуже сделаем». Ладно, «Будем надеяться, что он скоро вернется», — произнес Влад. «Думаю, пока нам самим надо что-нибудь приготовить. Женя, поможете?» «Признаться, я не специалист в кулинарии, поэтому мне может пригодиться ваша помощь». Мы вытащили пакет со съестными припасами к кострищу. Соловьев развел огонь, а мы с телеведущим принялись изучать наш провиант. — Так, есть крупы и картошка, — заметил Влад. — Что будем делать? — Давайте рис, что ли, сварим. Или макароны, что проще готовить? — Наверное, макароны, — пожала я плечами. К счастью, ничего сверхъестественного от меня не требовалось. Сварить макароны может каждый, даже такой человек, как я. — Давайте макароны, — согласился Карельских. Так надо воду погреть, а потом высыпать в кипяток. Пока Тимофей бродил по окрестностям в поисках дров, я обошла лагерь, надеясь отыскать что-нибудь, указывающее хотя бы на направление, в котором ушел Андрей. Однако ничего примечательного на территории нашей стоянки не обнаружилось. Я подошла к костру и тихо спросила Владислава. «Вы в самом деле думаете, что Андрей просто ушел снимать материал?» «Ну а куда еще?» – пожал плечами Карельских. «Он же взял с собой видеокамеру. Что еще можно с ней делать?» «Мне кажется, надо его поискать», – заметила я. «Что-то нехорошее у меня предчувствие. Как бы с ним беда какая ни случилась, учитывая тот факт, что мы не одни на Медведицкой гряде». Все равно сейчас искать бессмысленно, — вздохнул Владислав. Ночью мы только сами заблудимся. Если он и в самом деле заплутал в лесу, стоит развести костер посильнее, тогда он увидит дым и найдет дорогу. — Хорошо, если бы так, — произнесла я. Вот только, боюсь, он ушел из лагеря не один. — Полагаете, его похитили? — изумился телеведущий. Я неопределенно пожала плечами. Следов никаких вроде нет, заметил Влад. Когда на человека совершают нападение, должны остаться хоть какие-то следы борьбы. А пока я ничего не заметил. «Утром посмотрим», — вздохнула я. «Сейчас мало что удастся найти. Фонарики не такие мощные. Все-таки я еще раз проверю». Но и повторный осмотр территории не дал мне абсолютно никаких зацепок. Наш лагерь выглядел тихо и мирно. Уютно горел костер, стояли палатки. Спокойное пристанище туристов-путешественников. С одним лишь но. Одного участника экспедиции нигде не было. Влад нервно помешивал макароны, и когда я вернулась к костру, он проговорил. «Женя, знаете что?» Мы же убедились, что на медведецкой гряде и в самом деле творится какая-то чертовщина. Не зря ее называют гиблым местом. Вот в чертовом логове мне и в самом деле было нехорошо, я это не просто так сказал. Я не утверждаю, что здесь приземляются летающие тарелки или открывается вход в параллельный мир. Но факт в том, что люди тут бесследно исчезают и зачастую не находят даже трупов. «Понимаете, к чему я все это говорю?» «Думаете, Андрей набрел на аномальную зону и пропал?» «Предположила я». Влад согласно кивнул. «Я-то думал, что все эти пропажи – следствие плохого знания местности туристами и местными жителями», «продолжал он. Но мы с вами тоже едва не заплутали в лесу. Удивительно, что нам повезло так быстро выбраться». «Эх, зачем я предложил Андрею отправиться изучать местность? Он же совсем один, понимаете? Кто знает, что могло с ним произойти? Если он не вернется в лагерь, то это будет целиком и полностью моя вина. Я отвечаю за участников экспедиции, и я никогда себе не прощу, если из-за моей беспечности с человеком случится беда. «Не спешите себя казнить!» мягко произнесла я. Да, вы решились на этот поход, несмотря на то, что кто-то всячески вам вредил. Я не знаю, что вами двигало, упрямство или стремление достичь цели, но я склонна считать, что Андрей пропал не просто так. Вполне вероятно, что преступник, который отправлял вам письма с угрозами и стащил необходимый для съемок прибор, перешел к более активным действиям. Он понял, что так просто вы не покинете Медведицкую гряду, и решил припугнуть вас. Если мои предположения верны, мы вскоре обнаружим какое-то свидетельство того, что злоумышленник постарался и на этот раз. — Мне от этого, знаете ли, не легче, — воскликнул Корельских. А что, если он убьет Андрея? Что тогда? — Я постараюсь этого не допустить. «Завтра с утра мы с вами прочешем все окрестности, отправимся в тот лес, по которому мы бродили, и если Андрей действительно заблудился, мы отыщем его. Просто надо быть на страже. Цель преступника – вы, а не люди из вашей команды. Именно вас он старается устранить, понимаете? И говорите, что хотите, а я не могу не подозревать Вячеслава» потому что кроме него у меня нет возможных кандидатов на роль злоумышленника. Подумайте сами. Вячеслав мог проникнуть в штаб-квартиру. Вы ему доверяете. Он вполне способен сымитировать болезнь, дабы обезопасить себя от подозрений. И пока мы отправлялись на гряду, он запросто мог доехать на место на любом такси. Вещей-то у него было немного. Зачем ему грузовая машина? И последнее. Вячеслав раньше курил. А мы с вами нашли пачку сигарет, причем сигареты были потеряны кем-то совсем недавно. Давайте отбросим всевозможные отговорки вроде тех, что вы давно знаете этого человека, и он не похож на преступника. Просто хорошенько подумайте, почему Вячеслав мог препятствовать вам. Чем ему помешала ваша экспедиция? Единственное, что я могу предположить, это то, что он каким-то образом узнал о тоннелях. Немного подумав, произнес Карельских. Помните, я рассказывал вам про краеведа, помешанного на идее поиска сокровищ? Может, это стало причиной, по которой... по которой Слава вздумал помешать мне совершить эту поездку? «Вячеслав корыстный человек, как вы считаете?» Поинтересовалась я. Влад пожал плечами. «Честно говоря, не знаю. Но любой человек жаждет легкой наживы. Думаю, здесь нет исключений. Кто-то в большей степени, кто-то в меньшей. Я даже не могу сказать за себя, смогу ли я удержаться, если внезапно получу возможность заработать большую сумму денег». Единственный пункт – против закона я не пойду. И, конечно, не стану присваивать чужого. Но если мне предложат какую-либо выгодную работу, я, естественно, соглашусь, если она не будет противоречить моим жизненным убеждениям. «Работа и честный труд – это одно», – вздохнула я, – «а жажда наживы немного другое». Может ли Вячеслав пойти на преступление? Допустим, он не хочет никого убивать, но считает письма с угрозами безобидным действием. Вполне почему бы и нет. Если вы полагаете, что он узнал про сокровища, спрятанные в тоннелях, то, конечно же, понял, что вы станете искать вход в пещеры, а, следовательно, у вас есть все шансы найти клад». Звучит, как детская сказка, но вдруг так и есть на самом деле. Может, и правда кто-то из разбойников, скрывающихся в тоннелях, припрятал там награбленные? Я сама в это не верю, но не факт, что Вячеслав отнесся к легенде столь же скептически. «Честно говоря, я уже не знаю, что думать», — признался Влад. «Вы меня, похоже, убедили. Я сам начинаю подозревать славу». По крайней мере, похитить Андрея он вполне в состоянии. Вячеслав – крупный, сильный мужчина, а Андрей, хоть и выносливый человек, но сильно уступает Славе. При желании Коловцев запросто мог скрутить Коробникова, и тот ничего не смог бы сделать. Но зачем Славе все это? Он же здравомыслящий человек, понимает, что сокровища в тоннелях всего лишь догадки – Предположение. Неужели он мог вот так поставить все под угрозу? А если это ошибка, и никаких украденных кладов в пещерах нет? А может, Коловцев нашел неоспоримые доказательства существования сокровищ? Высказала я весьма резонное предположение. Может, покопался в архивах, прочитал какие-то статьи и решил сам отыскать клад? «Да ну, я же изучал материалы подробно», – протянул Влад. «Вы себе представить не можете, сколько я источников поднял. Если о сокровищах кто-либо упоминал, то я непременно бы это прочел. Но, по-моему, таковой информации в природе просто не существует. Одни теории да гипотезы». «Но других вариантов у нас пока, к сожалению, нет». Задумчиво проговорила я, глядя на веселые языки огня, ласкающие котелок с бурлящей водой. Влад молчал, машинально помешивая макароны, которые варились уже, наверное, минут сорок. Вернулся с охапкой дров Тимофей, положил их рядом с кострищем. Посмотрел на наше совместное кулинарное творение, заметил, что макароны у нас как-то странно разварились и больше напоминают кашу. Влад тут же снял котелок и поставил его на землю. Все это время он пребывал в глубокой задумчивости. И только Тимофей с энтузиазмом накладывал ужин в свою миску. Я последовала его примеру, толкнула телеведущего, пора ужинать. Он очнулся от своих невеселых мыслей и тоже присоединился к нам. «Да, повара нам сильно не хватало». Макароны оказались несолеными и выглядели совершенно несъедобно. И я, и Влад забыли, что блюдо полагается посолить, поэтому пришлось довольствоваться тем, что мы умудрились состряпать. Тимофей, несмотря на отвратительный вкус макарон, умял всю свою порцию и даже положил добавку, при этом заметив, что лучше нам с Владом кулинарией не заниматься. Но нас с телеведущим еда интересовала в самую последнюю очередь. Нас не покидала тревога за судьбу Коробникова. Заснуть в эту ночь я так и не смогла. Мне не давали покоя мысли о том, где может находиться исчезнувший участник экспедиции. И я с трудом дождалась рассвета, чтобы повторно осмотреть лагерь. Влад спал у себя в палатке, но несколько раз за ночь он просыпался и выходил к костру, возле которого я сидела все время и прокручивала в голове самые разные предположения, теории и гипотезы. После ужина мы втроем бродили какое-то время по окрестностям, звали Андрея, но все было безрезультатно. Едва только забрежил рассвет, как телеведущий снова выбрался из палатки и подошел к костру. — Вы не спали, Женя? — осведомился он, грея озябшие руки. Я отрицательно покачала головой. — Думаю, нам надо отправиться на поиски, — заявил телеведущий. — Давайте выпьем кофе, а потом пойдем осматривать округу. — Тимофей вроде еще спит, верно? «Да, он пока не выходил из палатки», – кивнула я. «Надо оставить ему записку, чтобы ждал нас и не выходил за территорию лагеря», – заявил Влад. «А то не ровен час, и он исчезнет куда-нибудь». «А вы думаете, если он будет сидеть все это время в лагере, с ним ничего не случится?» – покосилась я на телеведущего. «Я бы не была так уверена». Я считаю, что самое лучшее – это сейчас не разделяться, отправиться втроем на поиски. Иначе мы рискуем потерять еще одного участника экспедиции. В принципе, я с вами согласен, – немного подумав, – ответил Влад. Давайте я разбужу Тимофея, а вы пока погрейте воду для кофе. Я кивнула, повесила котелок на перекладину и принялась ждать, когда вода закипит. Карельских тем временем подошел к палатке Соловьева и скрылся внутри. Спустя некоторое время он появился в компании сонного оператора. Было видно, что тот спал мертвецким сном, в отличие от нас с Владом. «Что такое? Мы уже выходим? Сколько сейчас времени?» бестолково бормотал оператор. «Тимофей, мы решили все вместе искать Андрея», пояснил телеведущий. «Разделяться сейчас слишком опасно. Возможно, с нашим поваром случилась беда». «Мы прямо сейчас выходим», удивился Тимофей. Карельских кивнул. «После утреннего кофе», добавил он. «Полагаю, взбодриться никому не помешает, ведь верно?» «Да, только кофе у нас закончился», — я показала на пустую пачку. «Похоже, мы все выпили». «Не беда, у меня в палатке еще есть». Влад направился за пачкой кофе, а Соловьев подошел к умывальнику. Я в задумчивости наблюдала за тем, как он пытается проснуться, и ожидала, когда, наконец, закипит вода в котелке. Внезапно из палатки буквально пулей выскочил Влад и подбежал к костру. Судя по всему, произошло нечто непредвиденное. Вид у телеведущего был напуганный и встревоженный. «Что случилось?» — тут же спросила я. Вместо ответа Влад показал мне клочок бумажки. Я взяла ее в руки и внимательно прочитала текст, напечатанный на листке. Записка гласила... «Если не вернешься в город и не прекратишь работу, повара вышлем частями». И словно печать на важном документе в конце письма багровило темное пятно. «Что это?» – прошептал Влад, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Еще одно письмо угроза», – произнесла я, перечитывая текст записки. «Теперь мы точно знаем, что Андрея похитили». «Женя, что нам делать?» Телеведущий уже не был похож на заядлого путешественника-авантюриста, бесстрашного исследователя и неутомимого искателя приключений. Сейчас он был близок к самой настоящей панике. Его охватило отчаяние. Как говорят, и на старуху бывает проруха. Еще вчера он с горящими глазами раскапывал тоннели и бежал на поиски загадочных мест медведецкой гряды. Но теперь передо мной был до смерти напуганный, резко постаревший и осунувшийся человек, который представления не имеет, что дальше делать. «Прежде всего нужно успокоиться», — произнесла я твердо. Тимофей, услышавший наш разговор, подошел к костру и в недоумении уставился на нас с Ладом. «Вы что?» — спросил он, переводя взгляд с меня на телеведущего. «Женя, Влад, что с вами?» «Теперь нет смысла ничего скрывать», — воскликнул Карельских. «Женя, покажите Тимофею письмо». Соловьев быстро прочитал текст, потом посмотрел на Влада. «Что за чертовщина?» Санливость его мгновенно улетучилась. «Кто это написал?» «Откуда нам знать?» Вопросом на вопрос ответил телеведущий. «Это очередная угроза, и, боюсь, теперь нам некуда деваться, придется подчиниться воле преступника». «Преступника? Какого, черт возьми, преступника?» От волнения оператор яростно жестикулировал. «Кто-нибудь может толком сказать, что здесь происходит?» «Что с Андреем?» «Это нам неизвестно», — покачала я головой. «Тимофей, Влад, успокойтесь». Сейчас не время паниковать. Если говорить коротко, то некто всеми способами пытается помешать Владиславу осуществить экспедицию. Владиславу уже присылали письма угрозы, но он считал все это чьей-то не слишком умной шуткой, поэтому ничего вам и не говорил. «Я случайно обнаружила в палатке одно письмо». И Влад мне рассказал, что это не первая записка угроза, но попросил вам не рассказывать, потому что до последнего момента был уверен, что это неудачный розыгрыш. Но теперь мы все убедились, что злоумышленник не шутник, и у него есть заложник Андрей Коробников. Второй оператор пропал не просто так, и дело тут не в аномальных зонах или параллельных мирах, Пока мы вчера занимались поисками тоннелей и прочих здешних достопримечательностей, Андрея похитили. Возможно, его оглушили, он ранен. На записке, я уверена, кровь Коробникова. А так как письмо напечатано, то преступник заранее замыслил похищение, подготовился, еще находясь в городе. Судя по всему, у него есть принтер. Вряд ли он распечатывал тексты где-то вне дома. Я хочу, чтобы вы вместе хорошенько подумали, кто мог решиться на такой шаг, как похищение и нанесение вреда человеку. Возможно, преступник как-то наблюдает за нами, но вот как, я и предположить не могу. Я осматривала территорию лагеря, но никаких следов не обнаружила. — Влад, где вы нашли письмо? — В палатке, — пробормотал Карельских. Рядом с пакетом, со съестными припасами. Ночью записку подбросить не могли, продолжала я. Я всю ночь не спала, сидела у костра и никого не видела. Скорее всего, злоумышленник оставил письмо после того, как оглушил Андрея Коробникова. Наверняка парень был без сознания, но вот каким образом похититель оттащил его от лагеря и куда? «Если бы Андрея тащили по земле, наверняка трава была бы примята». Влад резко отошел от костра и решительно направился за палатку. Я бросилась за ним. «Влад, вернитесь!» — крикнула я. «Я все осмотрела. Поблизости нет никаких следов. Да успокойтесь же вы, наконец!» Я догнала телеведущего, который с неожиданной прытью побежал к лесу. Схватила его за руку. «Стойте!» — резко прикрикнула я. «Вы вообще в своем уме хотите, чтобы вас подстрелили? Я не уверена в том, что преступник безоружен. Не вздумайте подставляться. Идемте к костру». «Женя, если мы его не остановим, он убьет Андрея», — попытался вырваться Карельских. Но у меня был крепкий захват. При всем своем желании Влад не смог бы разжать мои пальцы. «Да отпустите вы меня в самом деле! Вы что, не понимаете, что мы должны спасти Андрея?» «Я это прекрасно понимаю», — спокойно проговорила я. «Но если вы будете действовать необдуманно и импульсивно, то не только не поможете ему, но и еще хуже сделаете. Я же русским языком сказала, что преступник следит за нами, и он хочет, чтобы мы убрались с гряды». А если вы будете пытаться помешать ему, он может разозлиться и причинить вред Коробникову, если не убить его. И по всей видимости, добавила я, понизив голос, он прекрасно знает о том, что вы меня наняли. Понимаете это? Хорошо. Отпустите мою руку, я не собираюсь никуда идти. Так же тихо сказал Влад. «Но что вы собираетесь делать?» «Вот об этом нам и нужно поговорить», – заключила я. «Идемте к костру. Вместе с Тимофеем обсудим план дальнейших действий». Мы вернулись к Соловьеву, нервно ходившему взад-вперед возле палаток. На его лице читалась напряженная работа мысли. Было сразу видно, что к такому повороту событий не были готовы ни Влад, ни Тимофей. «Что будем делать?» — спросил оператор нас с телеведущим. — Я думаю, нам надо выполнить требования похитителя. У него в заложниках Андрей. Он может диктовать нам условия. — Верно, — кивнула я. — Только он хочет, чтобы мы вернулись в Тарасов, верно? Но мы не можем вызвать машину, чтобы уехать с гряды. Здесь не ловит сотовая связь. И это еще раз доказывает, что письмо написано в городе. Злоумышленник не знал, что мы не сможем покинуть гряду тогда, когда захотим. Так он не просто хочет, чтобы мы вернулись в город. Влад еще раз перечитал записку. Он хочет, чтобы я прекратил свою работу. Так здесь написано. Вот только не понимаю, мне следует совсем бросить свой проект? или прекратить исследования на медведецкой гряде, что, в конце концов, ему нужно. «А, по-моему, все очевидно», – пожала плечами я. «Если бы он не знал, что связь нигде в окрестностях не ловит, то, конечно же, настаивал бы на нашем возвращении в Тарасов, а если преступник находится здесь, то прекрасно понимает, что позвонить мы никуда не можем». Какой смысл ему угрожать нам, зная, что мы физически не сможем выполнить его требования? Нет, он хочет, чтобы мы сидели безвылазно в лагере и ждали, когда за нами приедет машина. Понимаете? Ему нужно, чтобы вы, Влад, прекратили свою работу по поиску аномальных зон. — Ну уж нет, сидеть сложа руки я не собираюсь, — заявил Карельских. А если вы ошибаетесь, может, он хочет, чтобы мы сегодня же уехали в город? Вы же не думаете, что я буду так вот сидеть возле палатки и ждать такси до Тарасова? Мы должны найти Андрея, во что бы то ни стало, и обезвредить преступника. Я взяла записку у Влада и еще раз ее прочла. Наверное, этот короткий текст я уже выучила наизусть. «Смотрите, преступник говорит, чтобы Влад перестал работать, но он не указывает, что убьет Андрея, если мы попытаемся его искать». Задумчиво проговорила я. «А может, он сам хочет, чтобы мы нашли Коробникова?» «То есть?» – в один голос спросили Тимофей с Владом. «Ну как же?» – воскликнула я. «Обычно похитители в своих угрозах говорят» что при попытке обратиться в полицию, похищенный будет убит или покалечен, верно? А здесь про это ничего не сказано. Почему-то преступнику не важно, будем ли мы искать Коробникова или нет. Вы не находите это странным? Вы думаете, что Андрей? Влад не закончил предложение. Я ничего не утверждаю, покачала головой я. Я надеюсь, что он жив. Но вот где он? Судя по всему, похититель обладает недюжиной физической силой, раз смог поднять на руки взрослого человека и отнести его куда-то. Мы же выяснили, что Коробникова оглушили, иначе мы нашли бы следы борьбы. Далее возможны два варианта. Андрея погрузили на машину или вытащили за пределы лагеря собственноручно. А так как следов колес ни вы, ни я не обнаружили, можно сделать вывод, что парня попросту унесли как груз. — Женя, да вы не журналистка, а Шерлок Холмс какой-то, — восхищенно заметил Тимофей. — Надо же, оказывается, у вас голова работает, — «А я, признаться, вас недооценивал. Даже мне такое на ум не пришло!» Влад промолчал, только внимательно посмотрел на меня. «Думаете, если мы решимся на поиски, он не убьет Андрея?» — поинтересовался телеведущий. Я пожала плечами. «Он возражает против того, чтобы вы работали», — повторила я. «То есть, если вы прекратите съемки...» И остановите свой проект о Медведецкой гряде. Можно надеяться, что с Андреем ничего не случится. В конце концов, похитителю невыгодно убивать Коробникова. Заложник его козырь. Он может удерживать Андрея при себе и посылать нам свои указания. Но опять-таки мы не знаем наверняка, действительно ли преступник похитил Андрея. Может, Коробников просто заблудился? А злоумышленник знает об этом и решил нас припугнуть. Тут вариантов множество, а доказательств той или иной теории у нас пока нет. «Так надо отправляться на поиски», — снова завелся Влад. «Пока мы тут сидим и рассуждаем, не пойми о чем, Андрею, быть может, нужна наша помощь. Так, я предлагаю прочесать лес за лагерем». Он явно не пошел в сторону пьяной рощи, иначе бы мы обнаружили его следы. Значит, он решил исследовать склон бешеных молний. А это место, судя по карте, находится неподалеку от лагеря Уфу-Поиска. «Когда мы шли обратно, было уже темно», — заметила я. «Мы не могли обнаружить никаких следов». Так что быть уверенными, что Андрея утащили не в сторону тоннелей, нельзя. «И все же мне кажется, что нам надо двигаться в сторону склона», настаивал на своем телеведущей. Мне показалось, что он так хочет направиться в это место не только с целью найти пропавшего Коробникова. Судя по всему, Влад хоть и не собирался снимать материал для передачи, все же намеревался посетить новую местную аномалию. Тут уж ничего не сделаешь. Таков характер этого человека, и его невозможно переделать. Мне пришлось согласиться с Владиславом и начинать поиски с леса за лагерем. Кофе мы все-таки выпили, вприкуску с сухими крекерами, которые вытащил из своей палатки Тимофей. Перед отправлением мы с телеведущим еще раз проверили обе палатки, на случай, если там имеются какие-либо следы, оставленные преступником, но ничего не обнаружили. Я сделала вывод, что сперва злоумышленник оглушил несчастного парня, потом подкинул в палатку записку и утащил Андрея в неизвестном направлении. Все-таки это было проще, чем дожидаться, когда наш повар покинет лагерь, и похитить его по пути». Ведь тогда нужно было специально возвращаться к нашей стоянке, чтобы оставить письмо угрозу. А преступник вряд ли оставил бы бесчувственную жертву в лесу. Вдруг Коробников очнется и сбежит. Если нападение случилось в лесу за лагерем, то злоумышленник вернулся к нашим палаткам вместе с Андреем, а потом двинулся в свое укрытие» местонахождение которого, увы, было мне неизвестно. В этом случае он сильно рисковал. Во-первых, тратил драгоценное время. А во-вторых, мы могли вернуться и раньше. Откуда было преступник узнать, когда мы закончим работу? Не от Коробникова похитили именно здесь, но вот куда его утащили? Мы затушили костер, взяли из палаток все необходимое, а потом плотно закрыли пологи. Мы понятия не имели, когда вернемся, поэтому унесли в своих рюкзаках все необходимые вещи, включая и провиант для перекуса во время дороги. Я предлагала оставить аппаратуру, вряд ли будем что-то снимать. Хорошая идея. Но Влад настоял на том, чтобы мы взяли с собой одну видеокамеру и еще несколько необходимых приборов. Откуда мы знаем, вдруг этот гад вернется в лагерь, пока мы разыскиваем Андрея, и совершит еще какую-нибудь пакость, заметил телеведущий. Вы уж не поймите меня неправильно, но аппаратура вещь не дешевая и мне меньше всего хочется, чтобы этот вандал еще и приборы попортил. «Но мы не можем идти нагруженные», – возражала я. «Тогда мы потеряем время». «Женя, не беспокойтесь, мы пойдем с самой быстрой скоростью, на которую способен человек», – заверил меня Влад. «Самое тяжелое я понесу сам, остановок мы делать не будем». К тому же палатки и спальники мы с собой не берем. Ну что, думаю, хватит бестолку тут околачиваться. Пойдемте. И мы двинулись по направлению к тому самому лесу, где в день прибытия плутали с Владом. Может, из-за того, что мы и правда шли очень быстро, а может, по причине дневного времени суток, но сейчас лес уже не казался таким обширным как во время нашей с Владом первой разведки. Мы довольно быстро дошли до пустого места, которое приметили в день нашего прибытия на Медведицкую гряду, а потом без всяких проблем вышли к обширному полю, поросшему сухой травой. Пока мы пересекали искореженный лес, ветра не было. Но стоило нам добраться до степи, как ураганный ветер задул с новой силой, точно собрав всю свою мощь, дабы обрушить на нас необузданный шквал дикой разрушающей ярости. Идти сразу стало труднее, но вокруг не было абсолютно никаких возвышенностей, способных послужить хоть каким-то укрытием от стихии. Ветер не думал униматься и дул беспрерывно. Иногда мне даже казалось, что он поднимет нас всех троих в воздух, вместе с рюкзаками, и унесет не пойми куда, совсем как в детской сказке «Волшебник изумрудного города». Интересно, может, писатель Волков описал в своей истории именно ураган Медведицкой гряды? — Да когда же этот треклятый ветрюга наконец утихнет? — не выдержал Тимофей. «Чертова Чертова — Чёртова степь! Чёртова поле! Влад упрямо шел впереди, не произнося ни звука. Я тоже ничего не говорила. Все равно мои слова потонут в вихре урагана. И только смотрела по сторонам, до да себе под ноги, стараясь увидеть хоть какие-то следы похитителя Андрея. Но что тут можно найти, кроме пожухлой травы до да унылого однообразного пейзажа? Я представления не имела, где находится этот склон бешеных молний, до которого мы пытаемся добраться. И с какой целью мы держим путь именно туда? Потому что так захотелось Владу? Или по той причине, что нам нужно с чего-то начинать поиски Андрея? Я не могу сказать, сколько времени мы шли, борясь с ветром. Я чувствовала себя, как затерявшийся в бескрайних прериях путник из приключенческого романа «Майнрида» или «Жульверна». Не знаю почему, но на ум приходили только истории, описанные в литературе. Возможно, я пыталась как-то отвлечься от изматывающей дороги и занять свой мозг любыми мыслями, не относящимися к исчезновению нашего повара. Существует такой психологический прием, когда человек не может решить какую-либо проблему, и ему нужно переключиться на что-то другое, и перестать думать о сложной ситуации. Как утверждают различные исследователи, тогда велика вероятность найти загадку самой заковыристой задачки. Увы, пока мне это не помогало. Правдоподобная гипотез по поводу того, где искать похитителя Коробникова и самого несчастного повара у меня так и не было. Из-за неутихающего ветра и быстрой ходьбы я постоянно прикладывалась к бутылке с водой. Даже не стала ее класть в рюкзак, чтобы не тратить на это время. Влад и Тимофей тоже несли в руках по бутылке воды. В лагере мы разлили остатки пятилитровой бутыли в маленькие емкости, которые взяли с собой в дорогу. Я отметила, что больше у нас запасов нет» и во время короткой остановки поинтересовалась у Влада. «Не знаете, на медведецкой гряде имеются какие-нибудь источники? Или у нас в лагере еще остались бутыли?» «Должны быть», — кивнул телеведущий. «Я надеюсь, где-нибудь рядом со склоном бешеных молний мы обнаружим источник или водоем». «Я полагала, что воды мы взяли в экспедицию с запасом», — произнесла я. Карельских немного помолчал, потом сказал. «В принципе, заготовку был ответственным Андрей. Он всегда в походах рассчитывает провиант так, чтобы его хватило. Но здесь должна быть вода, я уверен. Давайте посмотрим по карте. Может, там указано местонахождение источников?» Он развернул свернутую карту, которую тут же принялся со стервенением рвать ветер и, крепко удерживая ее в руках, принялся внимательно рассматривать условные обозначения. Наконец он заключил. Здесь ничего не указано, только расположение аномальных зон. Но, думаю, по пути мы что-нибудь обнаружим. Не может быть такого, чтобы во всей степи не имелось ни одного водоема. Не может быть такого, чтобы во всей степи не имелось ни одного водоема. «Ведь на окраине зоны есть деревни. Откуда, по-вашему, они берут воду?» «И где расположено ближайшее селение?» – включился в разговор Тимофей. «Где-то в километрах в пятидесяти от лагеря», – ответил Влад. «Но мы туда не успеем дойти». Мы продолжили свой путь в молчании. Только теперь воду приходилось экономить. Я старалась пореже пить, но в горле постоянно пересыхало, и идти было еще тяжелее. Оглянувшись назад, я увидела, что бутылка Тимофея пуста. У Владислава оставалось что-то на донышке. Интересно, о чем думал телеведущий, когда собирался в экспедицию в аномальную зону, где неизвестно, что есть, а чего нет? Я не переставала удивляться легкомысленности Влада, который шагал впереди и, казалось, совершенно не беспокоился ни о чем, кроме своих загадочных мест и неразгаданных явлений. У меня возникало ощущение, что даже судьба похищенного коробника волнует его меньше, чем поиск очередной аномальной зоны Медведицкой гряды. Хотя, возможно, я и ошибалась. «Влад, сколько еще идти?» — подал голос Тимофей. — Честно говоря, мне кажется, что мы никогда не найдем этот склон твой. Пилим по этой степи, черт знает сколько времени, а ничего, кроме полей, вокруг нет. И потом, с чего ты взял, что Андрей именно там? Что у похитителя не могло возникнуть других идей, где скрыться? — Ты полагаешь, что Андрей находится в тоннелях? — остановился Карельских. Соловьев пожал плечами. «Да откуда мне знать? Но и ты не можешь сказать наверняка, что нам точно нужно идти к склону бешеных молний. И что же ты предлагаешь?» поинтересовался телеведущий. «Предлагаю возвращаться в лагерь и по пути поискать источники воды, иначе мы так долго не протянем». Может, если мы пройдем в другую сторону от лагеря, то обнаружим хоть какой-то след Андрея и преступника. Пока мы шли, ничего не видели. Тебе не кажется это странным?» Влад посмотрел на небо, потом снова развернул свою карту. Внезапно его лицо изменилось. Он покачал головой, точно не веря своим мыслям, затем снова взглянул на карту. «Женя, Тимофей, можно вас?» «Подойдите сюда, что-то я ничего не понимаю». Мы повернулись против ветра и посмотрели на карту. «Глядите, мы ведь с вами шли на север, верно?» — проговорил он. «Склон бешеных молний находится к северу от лагеря, так?» «Ну да», — подтвердила я. «Все верно. Посмотрите на солнце». Влад кивнул в сторону клонившегося к заходу светила. Если в той стороне запад, то север получается прямо. Мы что, перепутали направление?» Тимофей тоже посмотрел на солнце, а потом проговорил. «Слушай, и я не заметил, как мы свернули с пути. Может, тут опять какие-то аномалии? Ну, к примеру, солнце садится не там, где положено». «Или мы совершили непростительную глупость». — воскликнул Карельских. — Нет, это ж надо так ошибиться. Я не понимаю, как такое вообще могло произойти. Поэтому мы идем полдня, а до склона так и не дошли. Нам совсем в другом направлении надо было двигаться. Он с раздражением свернул карту и засунул ее за пояс. Потом коротко бросил. — Пойдем к лагерю. Завтра придется искать, где этот склон бешеных молний. Теперь главное нам добраться до стоянки. Ничего опять не перепутать. Да что же это за место такое? Стоит нам пройти к лесу за лагерем, как обязательно путаем направление. Мы повернули назад, к великой радости Тимофея и к столь же великому недовольству Владислава. Зато теперь ветер дул нам не влиться, а в спины, что значительно облегчало путь. Даже пить хотелось меньше, что, учитывая заканчивающиеся запасы воды, весьма радовало. Как оказалось, мы сделали довольно большой круг и теперь возвращались уже другой дорогой. Начинало темнеть. Мы целый день провели впустую, и я твердо решила, что завтра не позволю Владу командовать, а возьму дело в свои руки. В конце концов, поиск пропавших людей – задача больше по моей части. И я ругала себя за то, что позволила телеведущему решать, где разыскивать нашего повара. Неожиданно на горизонте возникли очертания какого-то леса. И Влад заявил, что если бы мы изначально не перепутали направление, то шли бы через эту рощу. Ты уверен, что мы правильно идем к лагерю? Поинтересовался Соловьев. На все сто процентов, кивнул корельский. Я постоянно сверяюсь по солнцу. Если не веришь сам, посмотри. Мы приблизились к лесу, возле которого росли настоящие дебри Бурьяна и Осоки. Влад остановился перед новой преградой, затем произнес. Глядите, Осока! Она растет вроде поблизости от прудов. Может быть, мы тут хоть воду найдем? Эй, а тебе не кажется, что здесь водятся какие-нибудь гадюки? Тимофей посмотрел на свои походные берцы. Если тут полно ядовитых гадов, не уверен, что наша обувь подходит для этих зарослей. Змеи тут должны быть, невозмутимо кивнул Влад но они не такие опасные, как, скажем, на юге России. К тому же сейчас август, а период размножения обычных гадюк приходится на весну, поэтому если мы будем осторожны, то избежим укусов. Возьмите какие-нибудь палки, будем раздвигать траву, и старайтесь погромче шуметь. Змеи сами боятся хищников. От громких голосов и шорохов «Они расползутся». Мы вооружились палками, и я обогнала Влада. «Пойдете за мной», твердо заявила я. Тимофей удивленно посмотрел на меня. «Женя, вы что, не опасаетесь гадюк?» «Обычно женщины, наоборот, как огня боятся змей, даже не ядовитых». «Считайте меня исключением из правил», усмехнулась я. Влад попытался возразить, но я тут же оборвала его. «Делайте, что я говорю. Мы и так потеряли целый день. И завтра ни на какой склон мы не пойдем, если не найдем никаких доказательств, свидетельствующих о том, что Андрей действительно там». Карельских покорно кивнул к великому изумлению Соловьева, который искренне не понимал, почему я вдруг вздумала командовать. Мы направились вперед уже медленнее, раздвигая осоку палками, и старались орать как можно громче первое, что приходило на ум. К счастью, пока никаких змей мы не обнаружили. Зато вскоре за зарослями показалась синебелесая гладь небольшого болота. «О, точно, водоем!» – обрадованно воскликнул Влад. «Ну, хоть воду мы нашли!» «Гм, а вы уверены, что это можно пить?» Недоверчиво протянула я. «По-моему, тут тина сплошная и ил. Женя, мы же наберем воду в бутылке, а в лагере прокипятим ее», — снисходительно пообещал Карельских. «Идемте же, даю вам гарантию, что вы не отравитесь. Я вообще-то не за себя переживаю», — хмыкнула я. Мой желудок все стерпит, а вот насчет вас не уверена. «Ну, мы и не такое пили и ели», — заявил Влад. «Чем обсуждать, давайте лучше воды хоть наберем». Мы подошли к болоту ближе, телеведущий первым полез в пруд, но сразу же увяз выле. По счастью, не очень глубоко, по щиколотку. «Осторожнее!» — крикнула я. «Давайте руку». Женя это обычная грязь, незыбучие пески», – усмехнулся тот. Как ни в чем не бывало, налил в бутылку мутной воды и вышел на берег, так и не воспользовавшись моей помощью. Тимофей решил поискать более удобный спуск к воде. Я последовала его примеру. Чуть правее земля мне показалась не такой зыбкой. Я раздвинула заросли осоки палкой и прошла к воде. Странное дело, но мне почудилось, что трава совсем недавно была примята. Она не возвышалась таким бурьяном, как в остальных местах, которые мы проходили. Я наполнила свою бутылку, но не вернулась к Владу. Внимательно посмотрела вокруг, чтобы выяснить, где еще трава росла под наклоном. Если кто-то до нас набирал здесь воду, то делал он это не сегодня. Тогда заросли были бы примяты сильнее. Может, вчера или позавчера. Я прошла вверх, потом немного поднялась к полю. Палкой пошевелила осоку, чтобы проверить, нет ли здесь змей. Гадюк я не обнаружила. Но мое внимание привлекло кое-что другое. Нечто блестящее. Ярко-белого цвета. Я нагнулась и подняла с земли непонятный предмет. Поняла, что так ярко сверкала, и тут же позвала Влада с Тимофеем. — Что такое, Женя? Первым ко мне подошел Влад, раздвигая своей палкой осоку. — Вы наткнулись на змею? — На кое-что получше. Я повернулась к телеведущему и протянула ему наручные часы с заляпанным чем-то черным браслетом. «Налипшая грязь или...» Карельских с недоумевающим видом смотрел на мою находку. Через несколько секунд к нам подошел и Тимофей. В руках у него была по-прежнему пустая бутылка. «Что случилось?» — спросил он. Но, взглянув на найденную мной вещь, тут же поинтересовался. «Женя, а откуда у вас наручные часы Андрея?»